А когда Сельвер окреп, она потребовала, чтобы он вышел из мужского дома и рассказал свою историю о том, как ловеки убивали и обращали в рабство людей на Сарноле и вырубали леса, как люди Келмдева убили ловеков. Она заставила мужчин-сновидцев и женщин, которые не смогли понять этого сразу, слушать снова и снова. Наконец, они поняли и испугались. Эбер Дентеп была практичной женщиной. Когда великий сновидец ее брат сказал ей, что Север — бог, творец перемены, мост между Явью и Явью, она поверила и принялась действовать. Сновидец должен быть осторожным, должен тщательно убедиться в верности своего вывода, а она должна принять этот вывод и поступить соответственно.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 И имя Севера обошли Северный остров и другие земли, передаваясь из устно или письменно не очень быстро, потому что для передачи вестей у лесного народа есть только гонцы, но все же достаточно быстро.